Глава 16 Да уж, решение устроить хозяйственный отбор претенденткам на руку наследника императора не нашло отклика в сердцах ни самих участниц, ни их именитых семей. Как только Дэмин объявляет, что через три дня девицам на выданье предстоит перемыть весь этот бальный зал и, возможно, часть террасы как вокруг раздаются шепотки и недовольные бухтение. «Это мое последнее слово!» — гремит голос наследного принца над гостями и звучит так громко и непререкаемо, что я почти уверена, что он усиливает его магией. Все сразу затыкаются, но не прекращают прожигать меня ненавидящими взглядами. «Кого не устраивает первый конкурс?» «Прошу покинуть дворец», — продолжает Дэмиан. За моей спиной, словно тень, появляется Рейнар и усмехается. «А ты начинаешь мне нравиться, ведьмовка». «Хельга», — произношу с натянутой улыбкой, не отрывая взгляда от ненавидящей меня толпы. «Просто Хельга». «А летающая метла будет?» Рейнар игнорирует мое замечание и продолжает потешаться за мой счет. «Обязательно будет», — шеплю я. Сама же стараюсь продумать, чем мне все это грозит. Но наподумать у меня не так много времени. Три дня пролетают мгновенно в заботах и подготовке. Я лично осматриваю бальный зал после бала и делю его на квадраты. Подмечаю, где стоит помыть, а что лучше не трогать черчу каким-то артефактом линий прямо на безумно дорогом мраморе и радуюсь тому, что это личное распоряжение наследника. Иначе меня бы уже казнили. А понимаю я это по ненавидящему меня выражению лица императорского камердинера. Так, сверяюсь со списком. Осталось всего 53 участницы из более чем 100 претенденток. Присвистываю. Первой истерикой устроила Матильда Латук, заявившая, что я дура, а наследник ничего не понимает в настоящих леди. За ней на выход потянулись и другие леди. Желающих захомутать Дэми она осталась ровно половина. И моя сестрица оказалась в этой самой половине. Она и тетушка Талия не оставляли попыток поговорить со мной все эти дни. Но Дэмиан Зорко следил, чтобы в то крыло, куда меня переселили, не проникла ни одна из претенденток и не смогла бы повлиять на мои решения. «Куда ставить ведра?» раздается позади меня недовольный голос Камердинера. «Сюда, пожалуйста. Стараюсь улыбаться как можно дружелюбнее, а сама думаю, чтоб ты споткнулся, жабий сын потому что этот камердинер уже пару раз случайно открывал дверь, когда я проходила мимо нее, и, естественно, задевал меня. Еще пару раз наступил мне на подол, а уж сколько раз кривил нос и губы, я даже не считала. Их надо наполнить водой, приказываю я и оглядываюсь. А где метлы? Метлы? Его высочество соизволил проверить сам. Морщится камердинер и исчезает. Пожимаю плечами, сам так сам. Соревнования начнутся меньше, чем через час, и мне пора привести себя в порядок, а то я не пойми, на кого похоже. Очень быстро привожу себя в порядок, не отказав себе в удовольствии окунуться в ванну с молочно-белой водой и душистыми травами. На остальные сборы мне катастрофически не хватает времени, поэтому я стягиваю в тугой жгут еще влажные волосы и просто закалываю их на голове, втыкаю в прическу цветы и травы, что стоят на столе в большой вазе, выбираю самое простое платье из тех, что Дэмиан приказал принести в мою комнату и оглядываю себя в зеркале. Дымчато-голубое платье под горло удачно скрывает от любопытных глаз все прелести моего нового тела, при этом выгодно подчеркивает тонкую талию и гармонирует с голубыми цветами в моих волосах. Вздрагиваю от стука в дверь. Кто это может быть? Демиан, конечно. Чудесно выглядишь, ведьмовка. Обворожительно улыбается он и подставляет мне свой локоть. Приходится, скрепя зубы, принять его. «Скажите, ваше высочество, гордо вскидываю подбородок, когда мы идем по длинному коридору к бальной зале, у вас совершенно нет никаких дел? Почему же?» Он останавливается и рывком разворачивает меня к себе. Его глубокие янтарные глаза вспыхивают опасным блеском, и я уже жалею, Что не смогла удержаться от колкости. Прямо сейчас я пытаюсь спасти от растерзания одну очень соблазнительную девушку. Он наклоняется ко мне. Я чувствую его горячее дыхание на своих губах. Внутри нарастает паника, а сердце тревожно бьется. Что он задумал: Нет, не надо. Демиан! Так вовремя раздается позади венценосный колос. Руэлла Астер. «Все готово к первому испытанию?» «Конечно, отец. Тебе понравится?» Дэмиан подмигивает отцу, а у меня по спине ползут взволнованные мурашки. «Мне совершенно не нравится настрой наследника, но сделать я уже ничего не могу». Как только мы входим в залу, звучит громкая музыка. Дэмиан выставляет меня вперед и шепчет на ухо, «Давай, ведьмовка, удиви меня». Я делаю глубокий вдох и начинаю. «Дамы и господа, уважаемые претендентки, позвольте начать наш отбор». В ответ мне раздаются вялые аплодисменты, но я продолжаю. «Сегодняшний отбор покажет, готовы ли вы к управлению целой империей, Не думайте, что мытье полов — это грязное дело. Вот выметание из империи шпионов, предателей и бандитов всех мастей — вот что поистине является непростым и грязным делом. А вы, как будущие императрицы, должны поддерживать супруга во всем, и в этом. И как же вы собираетесь справиться, если сейчас не хотите немного потрудиться? Чтобы сделать жизнь во дворце чуточку чище и светлее. Я выдаю все на одном дыхании. Замолкаю, и даже не сразу могу понять, что творится вокруг. А вокруг творится какое-то безумие. Император поднимается с трона и устраивает бурной овации. Мне его поддерживают Демиан с Рейнаром, а уж все остальные просто стали рукоплескать по цепочке. «Отличная речь!» — гремит голос императора. «Да начнется первое испытание!» И что здесь началось? Богатые и знаменитые наследницы титулованных фамилий принимаются мочить свои швабры в воде. Что в этом сложного? Но нет! Швабры словно по команде оживают и не даются претенденткам. Они выскакивают у них из рук, громко падают на пол или трескают полбу рядом стоящих отцов и братьев. «Я посадила занозу!» — визжит одна из участниц, и тут же наступает ногой в подбежавшее к ней ведро, отчего визжит еще сильнее и валится на пол, разливая вокруг себя воду и проклятие. На пятидесяти с лишним выделенных квадратах развернулась нешуточная борьба. Только не с грязью, как я думала, но с инвентарем. Кто-то пытается тереть сухой шваброй засохшую грязь. Кто-то прямо из ведра льет воду, и шваброй только размазывает грязные разводы. Я стойко шагаю мимо каждой клетки и делаю какие-то пометки в свитке. Или делаю вид пока в какой-то момент из другого конца зала не раздается женский виск и крики «Держи ее! Держи!». И к удивлению всех собравшихся, одна из пышногрудых сестер-близняшек взмывает к самому потолку верхом на метле. Она двумя руками впивается в деревянный остов и визжит, как резанная. А метла носится под самым потолком и совершенно не желает спускаться. «Что за...» — шеплю я и оборачиваюсь к Демиану, который просто светится от удовольствия и прожигает меня насмешливым взглядом. «Убью!» — отвечаю ему одним только взглядом. Он только усмехается и шепчет одними губами. «Попробуй!»